Вендер вместе со Стронхоллом стояли в одном из залов Дворца Гнола. Они прибыли только что, через портал демонов. Демон создал портал весьма искусно. Все блокирующие заслоны, поставленные магами темных гномов, оказались бессильны против магии демонов. На взгляд Вендера они выбрали идеальное время. До рассвета оставалось еще два часа. То самое время, когда все спят и видят сны. «Ты знаешь, где находится ее спальня?» поинтересовался шепотом у него Стронгхолл. Вендер пожал плечами и прошептал заклинание. Перед ними в воздухе появился план дворца. Комнаты были выделены черными линиями. Место, где находились Вендер и Стронгхолл, показывала синяя точка. А спальня королевы была отмечена золотистым цветом. «Недалеко», — заметил Вендер, и они, крадучись, начали пробираться по коридору. На первом же повороте они нос к носу столкнулись со стражником. Но Вендер успел щелкнуть пальцами и произнести заранее приготовленное заклинание остановки сердца. Стронгхолу оставалось лишь подхватить обмякшего стражника и аккуратно опустить на пол. Следующий страж вышел на них почти перед самой дверью королевской спальни. Этот даже успел вскрикнуть и вытащить меч, но затем превратился в ледяную статую от заклинания Стронгхола. И вот они стояли перед заветной дверью. Вендер на всякий случай произнес заклинание, погружающее всех в сон в радиусе 100 метров, и повернул ручку. Спальня королевы была огромной. На кровати с пышным балдахином кто-то спал. Вендер торжествующе посмотрел на Стронгхолла и показал ему рукой, чтобы готовил портал. Сам же он направился к кровати. Демон принялся напевать негромкую песнь заклинания. Воздух перед ним засветился и из него начал появляться продолговатый овал портала. Тем временем, Вендер подошел к кровати и осторожно поднял одеяло. Он некоторое время ошеломленно смотрел на подушки, разложенные под одеялом, таким образом, чтобы можно было подумать, что под ним кто-то спит. Когда маг, наконец, пришел в себя, в спальне засвистели стрелы. Казалось, они летели со всех сторон. Странхолл все же успел завершить портал, но ему пришлось упасть на пол, чтобы не быть утыканным стрелами. Вендер получил одну стрелу в левое плечо, вторую стрелу в бок и свалившись на пол, чертыхаясь про себя, пополз к порталу, стараясь не обращать внимания на ослепляющую боль. Дверь спальни распахнулась и оттуда плеснула мощной колдовской силой. Вендера спасло только то, что за мгновение перед этим он совершил рывок в сторону. На месте, где он только что лежал, дымилось черное обожженное пятно. Макс взревел от ярости и выкрикнул заклинание. В комнате похолодало и появились гхорсы. От двери вновь плеснуло силой, но к хорсам она не нанесла никаких повреждений. И они молча набросились на тех, кто прятался за дверью. Раздались жуткие крики жертв и победный рёв гхорсов. Обстрел прекратился. Мак тем временем уже почти дополз до портала. Он видел, как Стронгхолл, сообразив, что наступило затишье, поднялся и метнулся к порталу. Но в этот момент со стороны двери вылетело копье. И пронзила демона. Раздался виск такой силы, что Вендер оглох. Следом за этим демон с копьем в спине рухнул в портал. Затем раздался новый торжествующий рев хорса, сменившийся отвратительным чавканьем. Вендер понял, враги мертвые. Превознемогая боль, он поднялся и поковылял к порталу. Когда он уже поднял ногу, чтобы ступить в него, под его лопатку что-то ударило, и на мага вновь обрушилась боль. Вендор ничего не понимал. Хорсы уничтожили врагов. Опять ловушки. Но ничего. Гори все адским пламенем. Он из последних сил выкрикнул заклинание, которое ни один здравомыслящий маг в подобной ситуации не произнесет. Заклинание адского круга. Одновременно с этим он провалился в портал. Следом за ним полыхнул огонь. Вендер почувствовал, как жар охватывает его, и в следующий момент потерял сознание. С исчезновением хозяина исчезли и корсы, оставив после себя двое десятков обглоданных трупов. Только через час, когда прибыл премьер-министр, в спальню рискнули зайти. Все стены, потолок, пол спальни покрывал толстый слой гари. Кровать, занавеси и рамы просто испарились, как испарились и те, кто под покровом ночи. Пробрались в дворец с целью похитить королеву. «Как она предугадала?» Недоверчиво покачал головой премьер-министр. «Будем надеяться, что в этом огне наши враги завершили свой жизненный путь. Как ты думаешь, Роман?» Повернулся он к голове Совета магов гнула «Хорошо бы, если так», — ответил тот, задумчиво оглядывая комнату. «Но мне кажется, что это лишь начало».